Глава 26. В результате поэтапного анализа установлено, что сатанистские секты по уровням вовлеченности и степени социальной опасности деятельности могут быть квалифицированы следующим образом. Первый уровень. Любитель. Состоит из индивидов, привлеченных через сатанистскую литературу и через другие доступные источники информации. Любитель обычно не связан с группой или культом, могут существовать и небольшие местные группы любителей. Второй уровень. Психопатические сатанисты. Это молодые люди, которых сатанизм привлек потому, что он выглядит как четко выражающий и облагораживающий убеждения, которые у них уже существуют. Другими словами, индивид получает сатанизм как уже существующую патологию. Этот уровень и категория любителей нередко совпадают. Третий уровень, религиозный сатанизм, состоит из сложившихся, жестко структурированных групп, таких как Российская Церковь Сатаны, Южный Крест, Московская Церковь Сатаны, Черный Ангел и другие. Четвертый уровень, черные сатанисты, представляют собой малочисленные группы, действующие конспиративно и являющиеся ответственными за некоторые из случаев ритуального насилия, серьезно занимающиеся самыми отталкивающими формами оккультизма и поклонения сатане. Имеется крайне мало информации о существовании таких групп. Как правило, черные сатанисты весьма скептически относятся к адептам сект нижних уровней, считая их деятельность детскими играми и баловством. Анализ сущности сатанизма и деятельности сатанистских групп в России позволяет дать следующий прогноз тенденции дальнейшего развития сатанизма в будущем. Объединение разрозненных сатанистских групп России в единую разветвленную организацию или несколько таковых под контролем небольшой группы черных сатанистов. Усложнение структуры и увеличение численности сатанистских групп, обладающих значительными финансовыми возможностями и влиянием во властных структурах. По некоторым данным, факты получения финансирования от определенных политических кругов России уже имеются из докладной записки первого заместителя председателя специальной комиссии С.В. Суржина. С убойщиком, который осуществлял оперативное сопровождение возбужденного прокуратурой дела Суржина, Лугутенков раньше не работал. Опер был молодой, ушастый, резкий в движениях и, похоже, не без шариков в голове. Звали Валентином. Валентин полистал дело, выяснил, кто из отдела розыска занимается потеряшкой и деловито откланялся. Решил, что в деталях лучше потолковать Санищенко. Это, по сути, было правильно, но Логутенков ощутил легкий укол разочарования. Ладно, пусть работает как хочет. Первую пару недель по горячим следам опера всегда работают добросовестно. Пора было подводить первые итоги. Итоги сомнительные. Слабая ниточкой хозяин дачи, чуть более крепкая – Плетковский, и его старший приятель по имени Николай. Плитковского отдали частники из брони, можно предположить, что он был на сборище в Ландышеве. Предположить можно, а вот предъявить нечего, отопрется, хоть и сопляк. Если бы отловить еще хотя бы одного из дьявола поклонников, хотя бы того, который полез на Диму с ножом, вот этого можно было бы припереть». Все-таки отпечаток имеется. Хотя, что такое огарок свечки? Да, скажет, делал. Не запрещено. Сделал и подарил. Неизвестному в черных очках. А в Ландышеве в тот четверг не был. И точка. Но на пару с Плетковским можно было покрутить. Половить на неточностях. Плохо, что как следует привязать к даче пропавшего суржина тоже не получается. Ключи зацепка косвенная. Эх, Степа, Степа, не верится мне в эту историю с ПТУшниками. Не того ты ранга охотник. Не верю я в случайности. Только в организованные случайности. Допустим, кто-то серьезный, кому-то серьезно насолил, решил от тебя избавиться. И чтобы отвести подозрение, подставил сопляков, дьявол поклонников. Реально? Очень даже. Остался пустячок. Выяснить, кому ты наступил на хобот. А как это выяснить, если ты волк-одиночка? «Сослуживцы? Ноль. Господин Кренов в твои дела не лез. Вроде бы. Жены у тебя нет. Друзья? Я твой друг. Близкий, смею надеяться, и ничего не знаю. То и знаю, что ты работал один. Один же собирал материалы и аккуратно их обнародовал. Но где ты их собирал? Загадка. То, что приходило от меня, это капля в море. Последняя твоя отработка, если мне не изменяет память, она у язычников фашистского толка». Статья в аргументах плюс передача по второму каналу. Был визг в политических кругах. Открытое письмо бывшего депутата Кокунина. Надругание над свободой совести. Еще слабенький наезд по поводу порнографии и пропаганды насилия. Это при том, что наиболее острые эпизоды, Логутенков видел оперативную копию, телевизионщики вырезали. Возможно, месть со стороны обиженных. Вполне. Если бы не один маленький факт. Уголовное дело, по которому всех неоязычников повязали еще до обнародования их деятельности, поскольку органам вся информация была передана чуточку раньше. При этом информация столь полная и грамотная, что лидерам секты уже никак было не отмазаться. Степи в одиночку такое дело не провернуть. Значит, кто-то поработал вместе с ним. И не одиночка, а организация. Скорее всего, госорганизация. ФСБ? Может быть. Даже после всех чисток, когда сторожевых псов державы гасили из главного калибра по спецзаказу главного противника, или некая частная структура, состоящая из бывших профи, обученных разыскному искусству, организация, которой не нужна слава ни палочки по раскрываемости. Установили лидеров, собрали доказательства и слили материал Степи в комиссию. А уж комиссия, как грамотно звучит, преподнесла материал органам и народу как собственную наработку и повязало будущих фюреров, вернее не фюреров, а взятых с поличных насильников, если остался кто-то неохваченный, то не до ему, да и вряд ли остался. Кололись фюреры, как арахисовые орешки. Вывод. С собственных расследований Степа, скорее всего, не вел, а пользовался чужими данными. Второй вывод. За ним стоял кто-то серьезный. А мог этот кто-то сам вывести Степу из игры, чтобы оборвать цепочку? Теоретически, да. Практически же сомнительно. Сопоставив все, что знал, Логутенков решил остановиться на версии, связанной с дочкой Куролёстовых. Разрабатывать остальные было бессмысленно. Интересно, что предпримет молодой и энергичный Валентин? Как его? Филькин. И что из своих личных наработок сольет ему Онищенко? Онищенко ничего не слил убойщику. Онищенко отбыл в Минск.